Глава 3. Кая. Каю разбудили крики. Она рывком вскочила, выпуталась из шерстяного серого одеяла и ойкнула, ударившись головой о дугу навеса. Потирая голову, она подошла к пологу фургона, отогнула в сторону тяжелую ткань. Ночь ярко пылала оранжевым заревом. Пахло палёном, и мир был полон и треска. Еще толком не выплыв из сна, ей снился лес хвойный и холодный. Кая нашарила в темноте рюкзак, в днище которого было зашито самое ценное: красный камень и дедушкины записи в непромокаемом чехле. Артем спал. Она толкнула его в бок. Во сне он тихо назвал ее по имени и попытался отвернуться. «Артем, просыпайся", прошептала она. "Быстро, на нас напали". Это на него подействовало. Он резко сел, испуганно глядя на нее, сразу став похожим на самого себя в раннем детстве. Снаружи бушевал пожар. Аккуратный костер, у которого вечером сидели караванщики, теперь был разбросан по всему лагерю, и одна из ближайших к нему повозок пылала. К счастью, те, кто там был, успели выбраться наружу. Несколько девушек-цыганок с причитанием метались вокруг своего пылающего дома. Лошади с диким, тонким ржанием рвались на привязях, но караванчиком было не до них да и кто бы решился сейчас к ним приблизиться десятки людей носились среди повозок кая сразу увидела что среди них незнакомцы и поняла что озвученные ею догадки оказались правдой на них действительно напали теперь когда они были так близко к цели с досадой кая вспомнила как накануне у костра мысленно радовалась тому до чего легким был их путь сюда А ведь дедушка всегда говорил ей, что нет ничего глупее, чем радоваться раньше времени. Кая увидела, как Марк сражается сразу с двумя. Они схватились на самой границе между лагерем и лесом. Марк двигался как-то странно, накренившись на один бок, и Кая заметила, что его рубашка пропиталась кровью. Он ранен. Напряженно сказал у нее над дух Артём. Она покосилась на него и увидела, что он успел обуться и надел рюкзак. Надо ему помочь. Мы почти добрались, отозвалась Кая. Ей вдруг показалось, что ночь очень холодна, холоднее, чем предыдущие. Мы не можем рисковать, надо уходить. Марк вскрикнул и упал на одно колено, но все еще продолжал отбиваться суковатой палкой. Его короткий меч лежал неподалеку, сломанный, бесполезный. Вот в свете пламени Кая разглядела лица нападающих: перекошенные гневом, страшные, жадные, круглые, бритые, с маленькими глазками. Они показались Кае совершенно одинаковыми. Караванщиков же, несмотря на все усилия держаться в стороне, она теперь различала. Ладно, шепнула Кая, чувствуя, как холодеет в животе. Жди меня за фургоном, слышишь? Не высовывайся. Она сунула ему рюкзак. Больше не глядя на него, она знала, что Артем за ней не пойдет, Кая двинулась вперед, нащупывая на поясе нож. Пока что можно не волноваться за Артёма, и это хорошо. Ноги тряслись мелкой дрожью. И это плохо. Рукоять ножа вдруг показалась горячей, почти раскаленной. Кая приходилось драться и убивать и раньше, но нечисть, не людей. Времени думать не было. Она появилась как раз вовремя. Один из нападающих, видимо, решив, что товарищи сам справится, отвлекся. Второй заносил над головой Марка топорик с зазубренным лезвием. Кая скользнула вперед быстро, как лисица на охоте, и взмахнула ножом. Ей показалось, что весь мир на мгновение замер. Языки пламени, лежащие остовы фургонов, гигающие связки перьев и бусину входа. Стихли крики сражающихся. Замерли с глазами полными слез, дети и женщины, которые растерянно метались вокруг. Разумеется, ее рука не соскользнула. Она не дала слабину в последний момент, не отвела удар в бок. Этот мужчина, круглый, похожий на кабана, сам в последний момент заметил ее, неожиданно прытко извернулся. И удар Четкий, сильный, хороший удар, который она направляла ему в шею, пришелся в плечо. И нож вонзился в тело не так глубоко, как она хотела. Все это было случайностью, не слабостью. А, мужчина взревел, отшатнулся, схватился за плечо. Мак, сюда. Тот, кого звали Маком, большой свирепый, несся на подмогу к своему товарищу, из плеча которого все еще торчал каин нож. Ее взгляд метнулся вправо, влево. Она искала увесистую палку или камень, оброненный кем-то нож, что угодно. Марк лежал на земле, опрокинувшись навзничь. Тяжело дыша, и суковатая палка у него в руке была далеко, слишком далеко от нее, и все происходило так быстро. Сразу несколько вещей случилось одновременно, как будто кто-то вдруг заставил время ускориться, спотыкаясь, понестись в скач. Чужак с ножом в плече рыча осел на землю неподалеку от Марка. Его лицо побелело, и Кая почувствовала, что ее мутит. Второй нападающий несся в ее сторону, воинственно размахивая обыкновенным, но оттого не менее смертоносным молотком. И Кая метнулась влево в отчаянной попытке увернуться от удара. А потом вдруг что-то огромное и черное, двигаясь со скоростью, недоступной ни зверю, ни человеку, с ревом пронеслось мимо и врезалось в Мака. Он все еще по инерции размахивал молотком, ставшим теперь бесполезным, жалким, неопасным. Нечеловечески мощный удар сбил его с ног, смял как бумажную куклу. Кажется, он кричал. Не мог, не кричать, а может быть, это кричала сама Кая. Как во сне она видела и брызги крови, и чего-то отвратительно серого, и белое от ужаса глаза чужака, кажется, позабывшего о ноже в собственном плече. А потом она вдруг обнаружила, что лежит на спине и пятится, пятится, пятится, быстро перебирая руками и ногами. Левую руку обожгло болью. Кажется, под ладонью хрустнул пылающий уголек, но Кая ощутила это как будто со стороны. Тень снова взревел и ринулся обратно, сбив с ног убегающего чужака с ножом. Первого он оставил лежать на земле, мягкого, красного. И Кая не хотела разглядывать то, что от него осталось. Её спина уткнулась в борт одной из повозок, и она слепо шарила руками по земле, надеясь найти что-то, что могло бы сойти за оружие. Тень носился по лагерю, сметая и круша все на своем пути. Опрокинулся прокинулся и упал набок их фургон, жалобно звякнув упряжью. Несколько лошадей без того грацевавших и встававших на дыбы, совсем потеряли рассудок от ужаса и оборвали свои путы. Одна из них понеслась прямо на каю. Спустя мгновение туда, где была ее кисть, опустилась тяжелая лошадиная копыта. Очень близко к ней сверкнул белком испуганный лошадиный глаз, а затем тень настиг ее. Я видела, как еще сильнее закатился глаз лошади, слышала дикое жалобное ржание, а потом тень разорвал лошадь пополам и помчался дальше, неуправляемый, дикий в своей ярости. Черные перья на его шее стояли дыбом, острая чешуя топорщилась как шерсть на загривке у кошки, добравшись до мыши. Зеленая слюна вперемешку с красным капала на землю, громко шипя там, где еще тлели угли пожара. Чужаки бежали прочь и бежали караванщики. Кая видела прыгающие спины, исчезающие в лесу. Теперь они не сражались между собой. Никому больше не было дела ни до добычи, ни до повозок. Кая сидела на земле, Все еще не могла заставить себя подняться. Она смотрела прямо в остекленевшие лошадиные глаза, на вывалившиеся на землю внутренности, от которых поднимался пар. Стиснув зубы, Кая попыталась унять дрожь. От железного запаха крови мутила. Вся она казалась с ног до головы была покрыта липкой лошадиной кровью, и запах тоже был повсюду, как будто его источала сама ночь. В мозгу вспыхнуло: «Артем!» Он все еще был где-то там, где бесновался и убивал все, что видел тень. Кая с трудом перевернулась, в теле словно не осталось ни одной кости, и почти сразу увидела Артема. Он стоял там, где она его оставила, рядом с их фургоном, опрокинутым мощным ударом набок. Лицо Артёма казалось странно отрешенным, как будто он не слышал криков ужаса, не видел ни огня, ни крови, ни черного чудища. А потом она увидела, как тень мучительно медленно приближается к нему. Она смотрела, это было как страшный сон, от которого не получается проснуться. Кая ничего не могла сделать, чтобы помочь Артему. Проще было бы остановить смерть. Тени был сама смерть. И Кае показалось, что даже издалека она может почувствовать его запах, запах гнили. Артем открыл глаза и увидел безглазую морду тени прямо перед собой. Без удивления или страха он смотрел на нее с выражением человека, еще не вполне очнувшегося от сна. Он казался крохотным, очень белым рядом с черной громадой тени, словно стал на мгновение тем маленьким мальчиком, каким она когда-то увидела его впервые. Артем протянул руку, медленно, но уверенно. Его губы едва заметно шевелились, кажется, он что-то шептал. Кая хотела скрикнуть ему: "Спасайся, беги!", но она не могла выдавить ни слова. Артем продолжал тянуть руку к тени. Кая увидела, как черное чудище плавно опускается ниже и наклоняет голову к Артему. Его черное клубящееся лицо было совсем близко к ладони. Тень коротко грозно взревел. Кая почувствовала, как приподнимаются тонкие волоски на шее и руках. Молниеносное движение огромных челюстей, и Артём закричал. Пронзительно, отчаянно, высоко. А потом тень рыча рванул в сторону и пронесся мимо Каи, винтился в кусты и скрылся из виду, оставив после себя сломанные ветки и пламя. кровь и обломки. Артем перестал кричать, и мгновение разглядывал руку молча, на глазах белее, а потом упал как подкошенный. «Артем!» Еще минуту назад Кай казалось, что она никогда не найдет в себе сил встать и пойти туда, где совсем недавно была черная, огромная, неотвратимая смерть. Но вот она уже бежала туда, где лежал Артем, надеясь только на одно что он жив. В этот миг она не думала ни о записях, ни о камне. Когда она подбежала к нему, скользя по влажной траве, и она не хотела думать о том, от чего именно трава была влажной, он уже пришел в себя. Его и без того большие карие глаза потемнели и сейчас казались огромными от боли. Артем был белым как бумага, и все его лицо было перекошено. Однако какая вдруг увидела, что он улыбается. Криво, с трудом, но улыбается. "Получилось", шипнул Онкай, в силесь приподняться на одной руке. "Получилось. Ты видела?" "Видела", подтвердила она, плохо понимая, о чем он говорит. Она перевела взгляд на его правую ладонь, ладонь, которую он протягивал к тени. Сейчас она была вся покрыта кровью, как будто Артем натянул красную блестящую перчатку. Растопыренные пальцы не выглядели естественно, они выглядели плохо. Ты в крови, прошептал Артем, часто моргая. Это не моя правая рука, каким-то растерянным, обиженным голосом произнес Артем, поймав ее взгляд. Правая Кая? Она в порядке. В порядке, пробормотала она, стараясь не смотреть ему в глаза. Не переживай. Мы останемся здесь, караванчики тебя подлатают». Она осеклась, увидев, что Артем ее не слышит. Он опять потерял сознание. К запаху крови теперь добавился запах горелой резины. От первого фургона занялись еще два, и плавились старинные обода на колесах. Мимо одного из фургонов пронеслась взхрапывая отвязавшаяся лошадь. Прямо рядом с Кайей она вдруг резко остановилась, осыпав ее и Артема комьями земли и загорцевала. Ее глаза, полные ужаса, так закатились, что стали видны белки. Не успев понять, что делает, Кай ухватила ее за обрывок повода, стараясь остановить и держать дальше от беспомощного Артема. — "Тише, тише, воу, воу", сказала она, вспомнив, как Ганус успокаивал своего коня Вагана у нее на глазах. Это сработало. Лошадь остановилась, дрожа всем телом и прядая чуткими ушами. "Воу, воу", повторила Кая и провела ладонью по лошадиной шее. Шея была теплой и мокрой от пота. Кая почувствовала, что тоже продолжает дрожать. "Дай повод мне, девочка". Невозмутимая, словно не её фургоны горели, не обращая внимания на огонь и хаос вокруг, к ней шла мама Лита. Браслеты на единственной руке позвякивали на ходу. Кая послушно отдала ей повод, гадая: "Видела ли мама, как близко к тени был Артём?" "Это моя лошадь", сказала мама, улыбаясь, как будто они беседовали у вечернего костра за чашкой чая. "Так что тебе повезло. Эсме умная. Другая переломала бы тебе все кости и все равно скакала бы в темный лес". "О чем ты думала?" Вместо ответа Кая кивнула на Артема. "Он ранен". "Та, тварь. Вы можете ему помочь? Мама Лита качнула бусами, наклоняясь над Артемом. К этому моменту лошадь уже окончательно успокоилась и теперь дышала глубоко и ровно. "Боги любят твоего друга", заметила мама Лита. Та тварь могла отгрызть ему голову, но ограничилась пальцем. "Интересно, почему?" "Понятия не имею", ответила Кая раздражённо, это было правдой. В отличие от Артёма, она не лелеяла иллюзии о том, что твари можно приручить, а со смертью договориться. Вы поможете ему? Мама Лита медленно кивнула, наморщив лоб, как будто сосредоточена о чем то думала, а потом тряхнула головой по-новому, деловито. Тащи его туда. Мои сыновья тушат пожар. Я уже велела девчонкам разобраться с костром и принести воды. Скоро люди вернутся из леса, и у меня будет много работы. Но пока я займусь твоим другом. А ты найди, чем умыться. Кровь застынет, не отдерешь. Спасибо, пробормотала Кая, садясь рядом с Артемом. Он все еще был без сознания, но все равно крепко сжимал в здоровой руке лямку ее рюкзака. Если бы не рано Артема, Кая предпочла бы тихонько покинуть караванчик в той же ночью. Красный город был уже совсем близко, и они справились бы сами. Теперь об этом не могло быть и речи. Караван зализывал раны. Мама Литы устроилась в одной из устоявших на колесах повозок. К ней приносили раненых. Некоторые приходили сами, пристыженные. В трудный час они покинули караван и попытались найти спасение в лесу. Кая подумала, что не чувствовала бы себя виноватой, поступив она так же. Она никогда и ничего не обещала маме Лите и ее людям. Среди караванщиков и она, и Артём были только случайными гостями. Кая сидела у фургона, с трудом оттирая с лица и рук начавшую засыхать лошадиную кровь, когда мама Лита вышла из него и поманила ее к себе. Как я и говорила, она хмыкнула, вытирая руки о фартук, перемазанный красным. Боги любят твоего друга. Одного пальца он лишился, но не окажись меня рядом, мог бы потерять всю кисть. Я зашила его и наложила повязку. Если будет слушать меня, дело ограничится одним. Спасибо сказала Кая, думая о том, что почувствовал Артем, поняв, что его правая рука покалечена, если, конечно, уже пришел в себя. Он спит, отозвалась мама Лита, как будто отвечая на ее мысли. Я дала ему настоя, который дарит сон без сновидений. Ему это сейчас пригодится, чтобы очистить разум. Она очень внимательно смотрела на Каю, и той стала не по себе. Кажется, у него сейчас проблемы посерьёзнее, чем разум чистить. Пробормотала она, невольно отворачиваясь и злясь на себя за это. Под взглядом черных глаз Литы ей раньше делалось неуютно, а теперь, когда было более чем вероятно, что та видела Артема рядом с тенью, и подавно. Ой, девочка!» — певуча отозвалась мама Лита. Я бы на твоем месте не была так уверена. Вообще-то у меня есть имя, буркнула Кая, чтобы почувствовать себя смелее и увести разговор от Артема. Кая Мама Лита кивнула. Я помню твое имя очень хорошо. Я помню всех, кого видел мой караван, даже тех, кто изо всех сил старался от меня спрятаться, как ты. Я вовсе не прятаться от судьбы бесполезно, и от меня тоже. Мама Лита улыбнулась. Мама, мама. Двое темноволосых юношей шли к ним со стороны леса, неся что-то тяжелое. Когда они подошли ближе, Кая увидела, что это И к ее горлу подкатила тошнота. Великан Шелее была мертва. На ее лице застыла свирепая гримаса. Рваная рана тянулась от горла до живота. Волосы слиплись от грязи и крови. Мама Лита смотрела на нее молча. Казалось, она больше не видит ни Каю, ни сыновей. Медленно она опустилась на землю рядом со своей воительницей и коснулась ее лба без тени брезгливости или страха. Ты славно послужила мне. Теперь отдыхай. Поднявшись, она на мгновение закрыла глаза, как будто собираясь с мыслями, а потом обратилась к Айне дрогнувшим голосом. Не стой столбом, девочка. Помоги моим дочерям или сыновьям. Мне нет дела, чем именно ты можешь принести пользу. Сегодня ночью здесь всем хватит работы. Но Артём, он теперь в безопасности. Заглянешь к нему, когда мы наведем здесь порядок, а потом придешь ко мне. Зачем? спросила Кая и тут же пожалела о том, что вообще открыла рот. Слишком уж явственное напряжение слышалось в голосе. Я погадаю, ему, и тебе, ответила мама Литы спокойно, как будто озвучивая очевидное, и скрылась за пологом фургона. Вся ночь после разговора с мамой Литой слилась для Кая в одно долгое мгновение, полное крови, огня и слякоти. Ближе к утру пошел дождь, маленький, неопасный. Сезон гроз миновал, и хотя бы новых прорех можно было не опасаться. Дождь смывал кровь с земли и тушил остатки разбросанных по лагерю головешек. Теперь было не разобрать, от чего мокрые лица у караванщиков, которые попадались к на пути. Она помогала оттаскивать тела в сторону леса, где уже копали могилы, а раненых к фургону, в котором без отдыха трудилась мама Лита. Из фургона доносился запах трав, Слышалось негромкое заунывное пение. Сначала пела одна Лита, а потом к ней присоединился голос потоньше. Видимо, одна из дочерей пришла к ней на помощь. Кая не знала, что за песню они пели. Призвана она была облегчить страдания раненых или провожала в последний путь ушедших. Сама она провожала умерших так, как было принято в «Зеленом». молчанием. До сих пор ни один из ритуалов не показался ей более уместным, чем этот. Кае казалось, что низаунывное пение, ни ранины, ни работа, как и вообще вся эта ночь, не закончится никогда. Но рассвет все же пришел, как он приходит всегда даже после самой тяжелой ночи, серенький и дождливый. В тусклом свете Кае увидела, что все опрокинутые фургоны поставили на колеса, тела убрали, костер сложили заново и укрыли тентом от дождя. В котле на нем булькала вода. Марк, кряхтя от боли, заново обтягивал пострадавший фургон тканью. На биндах у него на боку проступала кровь. Кая хотела было подойти к нему и помочь, но что-то в его лице подсказало, что этого делать не нужно. Поэтому, не найдя больше ничего, чем она могла бы быть полезной, Кая сидела у костра под тентом, глядя на дождь, пока не увидела маму Литу. Она не выглядела уставшей, хотя одежда ее измялась и была в грязи и крови, а лицо потемнело от пота. Подойдя к Кае, она поманила ее в сторону своего фургона. Внутри царил кавардак. Сундуки перевернулись, одна из коек сломалась пополам, а одеяло над другой было перепачкано разбившимися настойями. Мама Лита показала Кае на единственную койку, уцелевшую от разорения. Присядь. Нам не обязательно делать это сейчас, пробормотала Кая. Ночь была трудная. Вы уверены, что И помолчи, девочка. Прикрикнула Лита и достала из кармана засаленную колоду карт. Мне нужно сосредоточиться. Кая с досады почувствовала, что не может противиться этой женщине. Наблюдая со стороны, она всегда недоумевала, как так получилось, что главный в караване была именно она, а не кто-то из ее молодых сыновей или, например, Лея. Теперь стало понятнее. И Лея мертва, напомнила она себе, с трудом сглотнув комок в горле. А Лита жива не, они все прибежали за помощью, когда все кончилось. По получья, пробегая пальцами по каждой новой карте, Лита выложила несколько карт на покрывало между ними. Кая никогда прежде не видела таких. Обычные колоды ей встречались, и пластиковые, и древние, и нарисованные от руки, но эти оказались особенными. Вместо привычных мастей в уголках карт расположились мечи, чаши и еще что-то непонятное. На некоторых были целые картины, красивые и зловещие. Кае стало не по себе. Воздух в фургоне будто сгустился. Дурманище запахло травами, и остро захотелось выйти наружу. С тех пор, как умер дедушка, Кая не любила этот запах. Что это? Кая спрашивала про запах, но Лита поняла ее иначе. Это таро. Искусство гадания древних, которое почти полностью утрачено. Но не здесь. Мы здесь ничего не забываем. Это слишком дорогое удовольствие. Она нахмурилась, разглядывая четыре карты на пестром покрывале. На двух ветвились какие-то мелкие узоры и цифры, а вот другие две были с картинками. На первой Кай увидела изображение женщины и мужчины, обнаженных, Кай отвела взгляд. На второй кренилась каменная башня, почти сломанная пополам. Двое крохотных темных человечков бесконечно падали вниз из темного окна, похожего на широко разинутый в крике рот. Влюбленные пробормотала мама Лита сосредоточенно глядя то на карты, то на Каю. И башня. Недобрый аркан. С другой стороны, на мгновение прикрыв глаза, она вытянула из колоды еще одну карту и выложила на край покрывала. На карте была изображена стройная женщина в голубом платье, волосы которой светились, как будто были объяты пламенем. Звезда. Заметным облегчением в голосе выдохнула женщина. Тут две карты, возразила Кая. Они слиплись. Мама Лита недовольно покосилась на нее, но подняла карту с женщиной и осторожно отделила от нее другую. На этой новой карте тоже была изображена женщина, похожая на первую, как мрачный близнец. Тоже прекрасная и стройная. Эта женщина была облачена в черной одежды, а ее волосы были снежно-белыми, как будто седыми или припорошенными пеплом. Смерть. Могильным голосом возвестила мама Лита, и хотя Кая не верила в гадание, ей стало не по себе. Можно же перетянуть, предположила она, невольно надеясь, что гадалка с этим согласится. В смысле, они же случайно слиплись, это случайность? В предсказании судьбы не бывает случайностей. Мама Лита любовно поглаживала беловолосую женщину на картинке. Но ваша еще не вполне определена. Могучие силы замешаны в вашу историю. Настолько могучие, что я не могу разглядеть всех подробностей грядущего пути. Очень полезно. Спасибо. С облегчением произнесла Кая, порываясь встать. Я пойду. Сиди, грозно сказала мама. Конец виден сквозь дымку, как будто завеса скрывает его от меня. Но кое-что разглядеть мне по силам. Я вижу, как воин становится мудрецом, а мудрец воином. Вижу, как двое уходят в пределы, где никто прежде не было, откуда никто не возвращается. Вижу влюбленных. их судьба зависит от выбора между счастьем и благородством. Вижу предательство, но оно совершается на перекрестке, откуда можно уйти в любую из сторон. И вижу страсть, чьи отголоски пошатнут опоры мира. А что означает карта со смертью? спросила Кая. Она слушала внимательно, слова гадалки невольно увлекли ее... Но карта с беловолосой женщиной все еще тревожила. Эта карта легла на распутье, ответила гадалка, отводя глаза. Не стоит думать о том, что может и не свершиться. Я знаю лишь одно: вы на пересечении многих судеб. Не вижу, какую именно задачу вам предстоит выполнить, но если сделаете не тот выбор, смерть ждет многих, не только вас. Мама Лита широко улыбнулась, подмигнула Кае. Не стоит бояться. В конечном счете смерть забирает всех. Но вот что ты сделаешь до того, как это случится? Она смотрела на Каю, будто ожидала немедленного и четкого ответа. Разберусь по ходу дела, буркнула Кая, чувствуя разочарование. Мама Лита говорила загадочно, и в ее словах не было никакой конкретики. Когда все будет позади, она окажется права. Так всегда бывает с хорошими предсказаниями, главное в которых расплывчатость. Разумно, кивнула мама Лита, как будто теряя интерес к разговору. А я пожелаю тебе удачи, тебе и ему. Судя по тому, что я увидела, ваша удача понадобится всем нам. Что это? Кая опустила взгляд туда, куда смотрела мама Лита. Это? Ничего, просто подарок от Марфы, подруги моего дедушки. На тонкой непрочной верёвочке на шее все еще висел глиняный волк, которого она получила незадолго до ухода из зеленого. Можно? Не дожидаясь ответа, мама-лита коснулась волка, погладила глину. Она задела Кайну шею и та вздрогнула. В этой подвеске есть магия, сообщила мама-лита зловеще, и Кай с трудом удержалась от того, чтобы закатить глаза. Я чувствую ее». Это вряд ли сказала Кая нетерпеливо, вставая с койки. Марфа не владеет никакой магией. Да, у нас ее кое-кто считал ведьмой, но она сама говорила, что Мама Литоваы высокомерно покачала головой. Никакой магии никогда не будет тем, кто в нее не верит. Что такое магия? Только воплощенная вера людей в то, что она сработает. Мой народ знал об этом всегда. Знал об этом и до того, как наш мир стал тем, чем стал. Тебе тоже хорошо бы это запомнить, девочка. А теперь ступай. Иди к своему другу. Ради вас обоих, надеюсь, ты запомнила, что я тебе сказала. Кая молча кивнула. И благодари богов, что мы почти у стен красного города, добавила мама Лита, усмехаясь. Я не единственная, кто заметил, как твой друг говорил с тем, кто пришел из леса. Мои люди уважают меня, но не стоит испытывать их терпение. Лишний раз. Спасибо, сказала Кая, чувствуя, как от внезапного холода приподнимаются волоски на руках. Она понимала, переубеждать маму Литу бесполезно. Она слишком проницательна, чтобы поверить отговоркам. Завтра мы уйдем. Мы не хотим проблем. Это не имеет никакого значения, девочка, отозвалась мама Лита, хмыкая. Проблемы вас уже нашли. Впредь будьте осторожнее. Мальчик, который умеет говорить с нечистью, любая община захочет себе такого. А ваша? спросила Кая негромко. Мы не община, мама Лита устала вздохнула, потянулась всем телом. Мы караван. Если бы мы хотели и копить силы, давно бы так и сделали. Но это не то, чего мы ищем. А чего вы ищете? Того же, чего и все, мама Лита подмигнула любви, безопасности, смысла. Вот только в отличие от остальных мы не обманываем себя тем, что все это возможно найти в одном и том же месте. Запах трав стал ощутимо сильнее, и у Каи закружилась голова. "Я пойду", пробормотала она. "Спасибо вам за гадание из Артёма. Твой друг отработал мою помощь с лихвой", отозвалась гадалка и отвернулась, показывая, что разговор окончен. После духоты фургона свежий рассветный воздух наполнил легкие, как вода жаждущего. Кая глубоко дышала минуту или две, пока в мир не стали наконец возвращаться краски. Фургон Марка уже стоял на своем законном месте, но его самого нигде не было видно. Возможно, в кои то веки он решил спать там, а не у костра. Кая не знала почему и ей было неинтересно. Прихватив немного кипятка у костра, она пошла к фургону, в котором разместили раненых. Внутри пахло кровью и потом, и Кая задышала ртом. К счастью, Артём лежал с краю и, кажется, спал или был без сознания. Его глаза были закрыты, а из пересохших губ вырывалось тяжелое, хриплое дыхание. Она села рядом с ним и поколебавшись, коснулась руки. Осторожно, чтобы не задеть повязку.